В воскресенье утром я проснулся около девяти, побрился, постирал вещи и вывесил их сушиться на крышу. Погода стояла прекрасная, чувствовалось приближение осени. Во дворе стайками кружили красные стрекозы, за ними гонялись детишки с сачками. Ни дуновения, национальный флаг, панура свисал с лакштока. Я надел тщательно выглаженную рубашку и двинулся к ближайшей станции. Студгородок в воскресенье оказался вымершим. На улице пустынно, почти во всех магазинах опущены жалюзи, городской шум слышался четче обычного. Лишь постукивала деревянными колодками сабо, переходившая дорогу девушка. До четыре-пять мальчуганов у стены железнодорожного депо сбивали камнями расставленные в ряд консервные банки. Один цветочный магазин оказался открытым, и я купил несколько нарциссов. Нарциссы осенью, конечно, странно покажется, но я с детства любил эти цветы. В электричке в это воскресное утро оказалось всего три старушки. Едва я вошел в вагон, они по очереди уставились то на мое лицо, то на букет нарциссов у меня в руках. Одна улыбнулась мне, я тоже ответил ей улыбкой. Затем сел на место в последнем ряду и принялся разглядывать проплывавшую за окном вереницу старых домов. Электричка бежала, едва не касаясь их карнизов. На одном подоконнике выстрелился в ряд десяток горшков с помидорами, а рядом на санцепёке нежилась большая чёрная кошка. Во дворе дома детишки пускали мыльные пузыри, откуда-то раздавалась песня «Эсиды о Юме» и даже доносился запах карви. Электричка словно пронизывала тесные кварталы города. На одной станции в вагон села несколько человек, но три старушки не переставали болтать. Я вышел недалеко от станции Оо Цука и зашагал по незнакомому проспекту по карте Мидоре. Почти все магазины по пути, казалось, от процветания были далеки. Темные развалюхи, не более того, попадались вывески с изрядно выцветшими надписями. Я понял, что эти кварталы уцелели от бомбежек во время войны, и даже улицы остались прежними. Естественно, встречались и перестроенные дома, а почти во всех остальных в глаза бросались отреставрированные заплаты и надстройки. Однако большинство домов от этого выглядели еще более убого. Из этих кварталов многие, недовольные автомобильными пробками, грязным воздухом, шумом и высокой квартплатой, перебирались в пригород. Такое ощущение, будто здесь остались лишь дешёвые съёмные квартиры, дома для служащих. неспособные переехать лавки или упрямцы, словно вросшие в эту землю. От выхлопных газов все было туманно грязным, будто в дымке. Пройдя за десять минут по всем отмеченным на карте дорогам, я свернул около бензоколонки направо и оказался в маленьком торговом ряду. В его середине издалека виднелась вывеска «Книжный магазин Кабояси». Небольшая, но и не меньше, чем я представлял со слов Мидори. Обычный книжный магазин обычного квартала. Примерно такой, куда я в детстве бегал покупать долгожданные детские журналы. Я остановился перед книжным магазином Кабояси, и меня охватила ностальгия. Такой книжный магазин есть в любом городе. Жалюзи оказались плотно закрыты, и на них было написано «Еженедельник Бун Сюн выходит по четвергам». До полудня еще оставалось минут пятнадцать, но прогуливаться с букетом нарциссов и убивать время не хотелось. Нажав кнопку звонка сбоку, я отошел на два-три шага назад. Прошло секунд пятнадцать, никто не отвечал. Я околебался позвонить еще раз или нет, и в этот момент сверху громыхнуло, распахиваясь окном. Я поднял голову, из окна высунулась и замахала мне рукой Мидори. «Открой жалюзи и входи!» — крикнула она. «Я раньше времени. Ничего? Нормально, поднимайся! У меня сейчас руки заняты!» Окно с таким же грохотом закрылось. И я скрежетом приподнял жалюзи где-то на метр, пригнувшись, вошел и опустил их за собой. В магазине стояла кромешная тьма, спотыкаясь о стопки нераспроданных журналов на полу, И всякий раз едва не шлепаясь, я пробрался вглубь, на ощупь, разулся и шагнул повыше. Дом был окутан мраком. Место, в котором я оказался, было приспособлено под тростенькую приемную. По стенам стояли диваны. Небольшая комната. В окно сочился тусклый свет, как в каком-нибудь старом польском фильме. По левую руку открывалось что-то похожее на склад, виднелась дверь в туалет. По правую крутая лестница наверх. Я поднялся на второй этаж и несколько успокоился. Здесь было значительно светлее. «Проходи сюда!» – раздался из ниоткуда голос Мидори. Комната справа от лестницы напоминала столовую. Там в глубине располагалась кухня. Сам по себе дом был старым, но кухню, казалось, недавно перестроили. Мойка, краны и посудные полки сверкали новизной Мидори варила обед. Кастрюля побулькивала, пахло жареной рыбой. «В холодильнике есть пиво, глотни пока!» Мидори бросила на меня беглый взгляд. Я достал пиво и сел за стол. Пиво оказалось очень холодным, будто простояло в холодильнике с полгода. На столе маленькая белая пепельница и баночка с соевым соусом, лежали газеты, также блокнот с каким-то номером телефона и столбиками цифр, кто-то подсчитывал расходы на покупки. «Минут через десять будет готово, подожди там, ладно ладно?» Хорошо, если как следует проголодаешься. Еды много. Я потягивал пиво и следил за Мидоре. Быстро и проворно. Она готовила одновременно примерно четыре блюда. Пробовала суп, что-то быстро резала, что-то доставала из холодильника и добавляла в блюдо, мгновенно мыла освободившуюся кастрюлю. Со спины Мидоре напоминала мне одного индийского барабанщика. Там ударил тарелками, здесь постучал по доске, потряс костями буйвола, Я с восхищением смотрел на нее. Ни одного лишнего движения. Чистая гармония. Чем-нибудь помочь, поинтересовался я. Нет, я привыкла все делать сама. Мидори улыбнулась мимоходом. На ней были синие джинсы и темно-синяя майка. На спине крупно отпечатан знак фирмы Apple Records, яблоко. Я поразился, какая настроенная стройная. Талия будто пропустила какую-то стадию развития и не успела закостенеть. поэтому Мидори выглядела намного изящнее обычных девчонок в приталенных джинсах. Яркий свет из окошка над мойкой подчеркивал ее гибкий силуэт. «Не стоило готовить такой шикарный обед», — сказал я. «Да нет, мне ничего шикарного», — ответила она не оглядываясь. «Вчера была так занята, что не успела толком ничего купить. Все на скорую руку из того, что осталось в холодильнике. Серьезно!» К тому же гостеприимство в этом доме принято. Не знаю почему, но в нашей семье любят гостей. Как полагается. Прям какая-то слабость. В общем-то, мы не такие уж любезные, и делаем это не в надежде на какую-то взаимность. Просто раз приходят гости, их нужно принять как следует, на уровне. Причем такое чувство у нас всех. Хорошо это или нет? Хоть отец почти не пьет, в доме полно алкоголя. Как думаешь, для чего? Для гостей. Поэтому пей пиво. Не стесняйся. Спасибо. И я вдруг вспомнил, что забыл в прихожей нарциссы. Положил их на пол, когда разувался, да так и забыл. Я спустился, поднял десять белевших в сумраке нарциссов и вернулся обратно. Мидори сняла с буфета высокие стакан и поставила в него цветы. «Я их очень люблю», — сказала она. «Как-то на школьном смотре даже пела песню «Семь нарциссов». Знаешь?» «Конечно знаю». «Когда-то я играла в фольклорном ансамбле на гитаре». и напивая семь нарциссов она принялась раскладывать еду по тарелкам блюдами дори превзошли все мои ожидания настолько все казалось вкусно ставрида под маринадом поджаристый омлет соленая макрель по киатоски, тушеные баклажаны зеленый суп рис с грибами и горка мелко наструганной издобренной перцем маринованной редьки у всех блюд тонкий «Консайский вкус! Прямо объедение!» — восторженно сказал я. «Вот она бы! А скажи честно, не ожидал, что я так приготовлю?» «По моему виду. В общем-то, нет», — признался я. «Ты же сам из Консая, и я решила, что тебе понравится. Ты специально готовила для меня по-консайски? Вот еще! Чтобы я что-то специально...» Просто у нас в семье любят эту кухню. У тебя выходят родители из Кансая? Нет. Отец родом отсюда, мать из Фукусимы. В Кансая ни одного родственника. Вся наша семья с Востока. Постой. А откуда тогда ты знаешь консайскую кухню? Где-нибудь училась? Долго рассказывать, ответила она, накладывая себе омлет. Моя мать терпеть не могла домашнего хозяйства. И нормальной еды никогда не готовила. К тому же у нас торговля. То говорит, что некогда, и покупает, что под руку в магазине попадется, то принесет из соседней мясной лавки одни котлеты. И так постоянно. Я с детства все это сильно не любила, но поделать ничего не могла. Например, сделают карри, едим его потом три дня. И вот лет в 15 я решила приготовить что-нибудь вкусное сама. Поехала в Кинакунию на Сидзюку и купила лучшую поваренную книгу. Вернулась домой, проштудировала ее от корки до корки. Как выбирать доску, точить нож, разделывать рыбу, резать стружку из тунца. Ну, то есть все, что в ней было. Автор оказался из конца. Вот так я и кухню тамошню изучила. «И что ты всему этому научилась из книги?» — удивился я. Потом накопила денег, стала ходить в дорогие рестораны. Запоминала, что там подают. Я же практичная. Одной теории мало. Научиться самой так готовить. Здорово! Сначала приходилось нелегко, вздохнула Мидори. Никто в семье меня не поддерживал и не понимал. Думаешь, кто-нибудь давал мне денег на хорошие ножи и кастрюли? Говорили, сойдут и эти. Чего смеяться? Кто сможет разделать рыбу тупым, как зубило ножом? Говорю им, а в ответ... а зачем ее разделывать? И что мне оставалось? Сэкономила карманные деньги, купила приличные ножи, кастрюли, миски. Можешь себе представить, девчонке пятнадцать лет, а она по не собирает на миски точильный камень, фритюрницу Вокруг у одноклассниц родительских денег куры не клюет, они себе покупают красивое платье, обувь. Понимаешь меня? И я кивнул, отпивая зеленый суп. В шестнадцать? Мне очень хотелось иметь особую сковороду для омлета. Знаешь, такая продолговатая, чтобы делать яичный рулет. Я на нее потратила деньги, которые откладывала на лифчик. Пришлось маяться потом. Еще бы. Почти три месяца ходила в одном. Можешь поверить. Вечером стирала, как могла сушила, надевала утром и шла в школу. Хорошо, если высохнет. А нет, это ад. самое ужасное в мире недосушенный лифчик. Больно до слез, особенно если вспомнить, что все это ради сковородки для омлета. М да, пожалуй. Я не удержался и хмыкнул. Поэтому, когда мама умерла, конечно, не в обиду ей, но я вздохнула с облегчением, тратила семейный бюджет на свои нужды, как хотела, вот и кухню приличную собрала. Отец в таких делах ничего не смыслит. А когда? Умерла мама. «Два года назад», — коротко ответила она. «Рак. Опухоль мозга. Полтора года пролежала в больнице, мучилась, конечно, потом с головой стало совсем плохо, и ее перевели на лекарство. Но она не умирала. Закончилось все тем, что ее как бы усыпили. Жуткая смерть. И ей самой невмоготу, и окружающим. «Мы чуть не разорились». Один за другим уколы по двадцать тысяч иен, персональная сиделка и прочее. Пока ухаживала за ней, толком и не училась. Продолжайся так дальше, осталась бы без аттестата. Вот досталось мне, да? И вдобавок ко всему... Начала она фразу, но передумала и замолчала. Затем положила палочки и глубоко вздохнула. Какой-то мрачный у нас зашел разговор. С чего началось-то? Сливчика. «Попробуй этот омлет», — серьезно предложила она. Я съел свою порцию и понял, что сыт. Мидори ела мало. «Когда готовишь, ешь глазами», — пояснила она. Потом убрала посуду, вытерла стол, достала откуда-то мальбора и прикурила от спички. Затем взяла стакан с нарциссами и стала внимательно разглядывать цветы. «По-моему, так неплохо», — сказала она. «В вазу лучше не переставлять Когда они в стакане, такое ощущение, будто их только что сорвали где-нибудь у пруда и поставили так на время. «Этот пруд перед станцией, о, сука. Мидори прыснула. «А ты действительно странный. Шутишь, а лицо серьезное». Опираясь на ладонь щекой, она выкурила пол сигареты и вдавила окурок в дно пепельницы. В глаза попал дым, и она потерла их пальцами. Обычно девушки тушат сигареты изысканнее, сказал я. Ты как лесоруб. Не нужно так вдавливать, обычно начинают гасить с боков, тогда бычок почти не мочалится. На этот раз у тебя вышло чересчур. К тому же, ни за что не пускают дым через нос. И не рассказывает парню во время еды о том, что по три месяца ходят в одном лифчике. Обычно это девчонки. А я есть лесоруб. — сказала Мидори, почесывая кончик носа. — Не могу быть слабой. Пробовала в шутку. Бесполезно. — Еще что скажешь? — Девушкам не годится курить Мальборо. — Ладно тебе, что не кури, одна гадость. Она вертела в руках плотную красную пачку Мальборо. — Я месяц назад закурила, без особого желания, просто взбрело в голову, почему бы не попробовать. — А с чего? Мидори ровно сложила ладони немного подумала. «Да просто так. А ты куришь? В июне бросил. Почему? Надоело. Просыпаешься ночью, а сигареты кончились. И курить хочется страшно, так и бросил. Я не люблю, когда что-то связывает. А у тебя, похоже, котелок варить что надо. Может, и так, сказал я. Скорее всего, поэтому меня недолюбливают. С детства. — Еще бы! У тебя на лице написано «Плевать, любит меня или нет». Некоторых это задевает. Опираясь ладонями на щеки, пробубнила Мидори. — Но мне нравится с тобой болтать. — Такая странная манера речи. Я не люблю, когда что-то связывает. Я помог Мидори прибрать со стола, стоя рядом, вытерял тарелки. кстати «А где все твои сегодня?» «Мать в могиле. Уже два года. Ты говорила». «У сестры свидание с женихом укатило куда-то на его машине. Он работает в одном автоконцерне и на машинах помешался. А мне эти железяки безразличны». мидоре продолжала молча мыть посуду, а я вытирать. «Еще отец», — сказала она после паузы. «Ну да». «Он...» В прошлом июне уехал насовсем в Уругвай. «Уругвай — Уругвай? — удивился я. — Почему именно в Уругвай? Захотел там жить дурацкая выходка. У его бывшего сослуживца там ферма. Вот ему и взбрело в голову, что стоит только туда поехать. Собрался и улетел. Мы изо всех сил пытались его отговорить. ну что он там будет делать, языка не знает. За всю жизнь толком ни разу из Токио не выезжал, но бесполезно. Похоже, у него был просто шок после смерти матери. Вот крыша и поехала. Так мать любил. Нет, правда. Я не знал, что сказать, и приоткрыв рот, смотрел на нее. Знаешь, что нам сестрой сказал отец после смерти матери? Мне очень горестно. Лучше бы вместо матери умерли вы на пару. Мы так обалдели, что слова не могли сказать. Представляешь, что у него на уме? В любом случае, это чересчур. Я понимаю, как тяжко терять любимую спутницу жизни. Жалко, тут ничего не скажешь. Но заявить такое родным дочерям – это сверх моего понимания, как считаешь? Точно. Думаешь, нам не больно было такое слышать? Мидори сама себе кивнула. Во всяком случае, в нашей семье все со странностями, причем каждый со своими. Похоже. Но разве плохо, когда люди любят друг друга? Так любить свою жену, чтобы суметь сказать дочерям, лучше бы вы умерли вместо нее. Ну, может, так оно и есть. И укатил в Ругвай, бросил нас на произвол судьбы. Я молча вытирал тарелки. Когда закончил, Мидория поставила всю посуду в буфет. И что от отца нет вестей, поинтересовался я. Один раз прислала открытку в марке, но в ней ничего конкретного. Здесь жарко. Или фрукты не такие вкусные, как я думал, ну, в этом роде, чушь какая-то. На открытке чудовищный осел. Похоже, у него с головой не все в порядке. Даже не написал, встретился со своим другом или нет. В конце дописано. Немного обустроюсь, приглашу к себе. И с тех пор тишина. Пытались писать ему сами, бесполезно. А если отец позовет тебя к себе в Уругвай, поедешь? Пожалуй, да. Разве не интересно? А сестра ни за что не поедет, на дух не переносит грязные места и вещи. А там разве грязно? Не знаю, но она уверена. На дорогах ослиный навоз, вокруг которого роятся мухи. В туалете толком не течет вода и кишат ящерицы и скорпионы. Наверное, в каком-нибудь фильме увидела. Сестра терпеть не может насекомых. Ей нравится кататься на машине с ревущим мотором где-нибудь вдоль пляжей Сёнан. А разве плохо, Уругвай? Почему бы не съездить? А кто сейчас занимается магазином? Сестра, нехотя. Родственник сосед каждый день помогает развозить журналы. Когда есть время, я тоже не сижу, сложа руки. К тому же, вести дела книжного магазина не такой тяжкий труд. Как-то само собой получается. Перестанем справляться, свернем бизнес, а магазин продадим. Ты отца любишь? Не то чтобы очень, покачала она головой. Тогда почему готова поехать в Ругвай? Потому что доверяю. Доверяешь? Да. Любить особо не люблю, но доверяю. Отцу. Человеку, который после смерти жены оставил и дом, и детей, и работу. И подался в Ругвай. Понимаешь? Я вздохнул. И понимаю, и не совсем. Мидори странно улыбнулась и слегка похлопала меня по спине. — Ладно, особой разницы нет, — сказала она.